В своем отношении к баскетболу, я долго был тайным членом партии природы. Несмотря на все речи в раздевалке и мою многолетнюю работу в сфере образования, я часто скатывался к эссенциалистскому подходу, и голос природной доктрины заглушал все в моей голове. Бросая мяч мимо корзины, я думал, у меня всегда было плохо с бросками. Я зарабатывал штрафной и размышлял, ну что, опять промахнусь? И в товарищеских матчах было то же самое. Кто-то проскальзывал мимо меня и в голове проносилось. Ну вот, ты опять замешкался. Как и у многих убеждений, у этого моего отношения горькая и долгая история, которая началась еще в декабре 1991 года. Я играл в школьной команде. тощий парень, едва дотянувший до метра восьмидесяти. И моей главной функцией было сидение на скамейке запасных. Тогда нашим основным соперником была команда Плезентвилля, где играл выдающийся центровой по имени Отис Хилл. Хилл, ростом за 2 метра и весом около 90 килограмм, впоследствии вывел команду сиракус в чемпионы Национальной ассоциации студенческого спорта и профессионально играл в баскетбол в Польше. По нашим заниженным школьным стандартам, Хилл был для нас почти что Майклом Джорданом, Он мог в одном прыжке, без разбега, загнать мяч в корзину. И броски его были действительно мощные Большинству учеников нашей команды такое даже не снилось. Уж мне это точно. И вот наступил тот пятничный вечер. Мы играли с Плезентвилем в экзале до отказа заполненным местными фанатами с барабанами, трещотками и горнами С первых же минут наш угловой защитник Грег Конвей показал себе как нельзя лучше трёхочковые, броски с разбега, с разворота. В итоге он принес команде почти 40 очков. В то же самое время наша оборона прижала хило. Это настолько потрясло звезду Плейзентвиля, что он едва не устроил драку в перерыве. В четвертом периоде мы вели со счётом 55-54. Болельщики были в ярости. Мы, маленькая школьная команда, неожиданно поймали удачу за хвост, а у них был форвард имевший все шансы попасть в НБА. А потом, когда до финальной сирены оставалось каких-то 12 секунд, наш тренер Эд Сенс вывел меня в игру. Честно говоря, за весь сезон я провел на площадке минут 10. Но один из наших игроков был удален. И вот внезапно я оказался в игре. Кругом бесновались болельщики, и момент был решающим. Мы вели с разницей всего лишь в одно очко. «Наверное, каждый ребенок мечтает о том, как приведет свою команду к победе, совершив блестящий бросок, решающий удар или пробежку из последних сил на последних секундах. И я помню, как стоял, дрожа от возбуждения и разглаживая ладонями шорты. Сенс велел мне играть в обороне против разыгрывающего Плезантвиля. «Просто не пускай его к корзине», — сказал он мне. «Не дай ему обойти себя! Закрывай его!» Разыгрывающий получил мяч. Крики и песни болельщиков, грохот барабанов и трещоток заполняли зал до краев. Я до сих пор очень хорошо помню, что произошло. Я одержал разыгрывающего, но мне очень хотелось отобрать у него мяч и совершить бросок самому. Иными словами, совет Сенса влетел мне в одно ухо и вылетел в другое и разыгрывающий, кажется, все понял, и в долю секунды пронесся мимо меня и бросил мяч в корзину. Плезант Виль теперь вел, тоже с перевесом в одно очко. Секунды утекали. Игра закончилась. Мы проиграли. Я помню, что Сенс был так зол, что отказался пожать мне руку после игры. Спустя много лет, когда мы встретились с ним, оказалось, что он тоже помнит... Последние минуты той игры так четко, как будто это прошлогодний финал НБА. «Ты был слишком возбужден и не мог сосредоточиться», — вспоминал он. «Я такой. Дай ему место! Дай ему место!» Но он тебя обошел. И бум. Бросок. Свисток. Игра окончена. «Я помню, что вы даже не разговаривали со мной после поражения», — сказал я. «Вполне возможно», — со смехом ответил Сенс. Это могла быть величайшая победа в истории вашей школы, а ты все профукал. Я перестал играть в баскетбол не из-за того матча с Плезентвиллем, однако именно тогдашний опыт перевел меня в партию природы во всем, что касалось спорта. Он заставил меня думать, что у меня нет спортивных способностей, что я слишком медлительный и у меня плохая координация. Я дал определение своим баскетбольным навыкам. Образно говоря, убрал их в коробку и навесил ярлык. Все профукал. Я пишу об этом не для того, чтобы освежить в памяти школьные годы. Я просто хочу сказать, что ярлыки – часть позиции эссенциализма. А, как говорит Дуэк, эссенциализм – форма стереотипирования. Если подойти к этой идее с другой стороны – Мы заметим, что люди учатся, имея разные цели. Мы можем стремиться к обретению мастерства, к совершенствованию, к оттачиванию своих навыков. При таком подходе нас меньше волнуют ярлыки. Единственное, что нас действительно интересует, как стать лучше в чем-то. И наоборот, мы можем сосредоточиться на конкретных полученных результатах. Тогда главным для нас — становится определенный уровень достижений. Нам хочется доказать окружающим, что мы на что-то способны. Когда людей волнует только результат, они всегда хотят быть победителями и в конечном итоге оказываются в партии природы. Они хотят показать, что победили в большой игре, в генетическом соревновании. Конечно, есть и промежуточные варианты. Мастерство и результативность вовсе не бинарные противоположности. Контекст, задача, личность – все это оказывает свое влияние на отношения. Проблема состоит в том, что даже несколько шагов в сторону сосредоточенности на результатах уже могут представлять опасность. Мы начинаем видеть в любой задаче угрозу. При подходе, ориентированном на результат, все хорошо, если мы достигаем успеха. Тогда мы считаем себя умными, сильными, стойкими но если у нас что то не получается пути назад нет мы начинаем думать что мы тупые слабые или немощные чем дальше тем хуже и вот уже сосредоточенность на результате делает нас уязвимыми для других опасных заблуждений нас начинают притягивать ярлыки возьмем к примеру джошуа аренсона который очень переживал из за того что люди видят в нем, если можно так выразиться, тело с орбиты звезды психологии. Поясню. Отец Джошуа, Элиот Аренсон, один из наиболее уважаемых психологов в мире. Работая в Гарварде, а затем в Техасском университете, Элиот внес свой вклад в развитие теории когнитивного диссонанса, суть которого в том, что люди испытывают дискомфорт, если делают что-то, вступающее в конфликт, с их идеалами. Когда Джошуа поступил в магистратуру Стэнфорда, чтобы изучать психологию, это наследие стало для него источником проблем. Он ощущал себя жертвой позитивной дискриминации. Ему казалось, что его приняли только потому, что его отец был знаменитым академиком. Как-то раз один из магистрантов сказал, «Для нас большая честь, что вы с нами». И этот комментарий родил у Джошуа смесь злости и страха. Это было все равно, что заявить. «Добро пожаловать! Вы в центре внимания!» рассказывал мне Джошуа. Со временем Джошуа смог преодолеть свои проблемы с отцом. Иными словами, он сосредоточился на приобретении мастерства, а не на утверждении себя. Но этот опыт сформировал его интересы как ученого. В магистратуре, И позже, во время работы в Нью-Йоркском университете, Джошуа изучал ярлыки, которые используют люди в ходе учения, и показал, что эти ярлыки влияют на результат. Говоря точнее, люди часто стараются соответствовать ярлыкам, которые сами себе придумали. К примеру, стоит лишь упомянуть о том, что христиане плохо справляются с естественными науками, и результаты учеников, принадлежащих к христианской конфессии, сразу оказываются хуже. И наоборот, женщины гораздо лучше выступают перед публикой, если в помещении есть портреты успешных женщин. Если люди нацелены на конкретный результат, ярлыки имеют над ними гораздо большую власть. Мы сами загоняем себя в жесткие рамки, говоря «У меня никогда не получится», «Я всегда ошибаюсь». Женщины не умеют произносить удачные речи, Дети известных профессоров всегда получают то, что хотят. Подобные тревожные мысли — похоронный звон по любым попыткам совершенствования. Они, как ментальный вирус, поражают кратковременную память. Тем же, кто сосредоточен на обретении мастерства, гораздо проще стряхнуть с себя любые стереотипы. Когда мы стремимся к совершенству, нам не нужно ничего доказывать другим, поэтому... Мы можем лучше сосредоточиться на задаче. Я беседовал с такими специалистами, как Джошуа Аренсон и Кэрол Дуэк, задолго до того, как начал брать уроки баскетбола. Но несомненно, их взгляды на обучение оказали влияние на мои установки. Во-первых, я присоединился к партии развития и смог точнее направить свою мыслительную энергию на процесс отработки бросков. Я старался видеть в любых событиях Возможность для совершенствования. Поэтому, когда бросок не удавался, я спрашивал себя, правильно ли я встал по отношению к корзине. Я хорошо работал ногами, а руками? Также я старался относиться и к ошибкам. Если кто-то обходил меня в дриблинге, я рассматривал собственную оплошность как вызов. Как ему это удалось? Как мне остановить его в следующий раз? В то же самое время я старался избегать ярлыков. Я не хотел загонять себя в рамки. Они казались мне черными дырами, ведущими прямиком в партию природы. И теперь, бросая мяч мимо корзины, я обязательно напоминал себе, что и профессионалы иногда промахиваются. Постепенно я начал применять и другие, более эффективные подходы к тренировкам. Навыки обучения все глубже проникали в процесс моего развития, и я стал гораздо лучше контролировать свои действия. Иногда я снимал тренировки на видео, чтобы понять, как повысить точность бросков. Также я снимал и затем просматривал видео своей игры в обороне и понял, что мне нужно наклоняться ниже, чтобы двигаться быстрее. Тренируясь на площадке рядом с домом, я использовал другую форму мониторинга, отмечая процент удачных бросков, сделанных с разных точек, чтобы лучше отслеживать свой прогресс. Так я заметил, что из угла попадаю пять раз из десяти, а со штрафной линии – 6 из десяти. Кроме того, я воспользовался рекомендациями специалиста по изучению памяти и игрока в скраббл Беннета Шварца и разбил свои тренировки на части, чтобы превратить их в некое подобие контрольных опросов и работать по принципу практики извлечения. Так, вместо того, чтобы тренироваться раз в неделю, я ходил туда почти каждый день, оттачивая различные навыки. Я ходил туда, даже если было дождливо или холодно. И даже если я мог выделить для тренировки всего лишь 15 минут. И даже если для этого мне приходилось перепрыгивать через цепное ограждение или если это был день после Рождества. Я все равно шел на улицу и тренировался. Я применял и другие важные стратегии. К примеру, старался довести определенные навыки до автоматизма и повторял штрафные броски снова и снова, совершая одни и те же движения. Два шага с ведением мяча – пауза, приседание и выпрыгивание вверх. Но самое главное, я изо всех сил старался сохранить сосредоточенность на процессе. Моей целью был только мой личный прогресс улучшить технику подбора мяча, стараться забросить хотя бы один мяч в каждой игре, лучше играть в обороне. Я совершенствовал и свой внутренний диалог. И если вечер выдавался особенно неудачный, обязательно напоминал себе. Это всего лишь игра. В какой-то момент все начало срастаться воедино, и из кусочков головоломки выстроился рисунок. Я помню тот вечер среды, когда мои броски неожиданно стали попадать в цель. Вот я бросаю из угла – мяч в корзине. Бросаю со штрафной линии – мяч в корзине. К тому времени мои товарищи по команде уже поняли, что что-то изменилось. В тот вечер один из них спросил меня прямо. «Чувак, ты что, тренировался специально или что?» На следующее утро я получил письмо от еще одного друга. «Слышал, вчера ты был в ударе». «Вообще-то мне было особо нечего на это ответить. Я и сам знал, что тренировался, знал, что поверил в себя, знал, что стал лучше».